Глава 31. Утро. В доме всё так же пусто и холодно. Когда он просыпался после ночных вылазок за янтарём, он уже слышал топот маленьких босых ног в кухне-гостиной. В зависимости от того, когда он вставал, картинки не менялись, они просто следовали одна за другой. Я в школу. Она уже закрывала за собой дверь. Леон даже не взглянул на неё. «Ага, иди, ключи не забудь!» Модель этой семьи похожа на модель большинства других. Кто-то не увидит здесь серьёзных потерь. Кому-то покажется, что Леон достаточно исполняет свой отцовский долг, обеспечивая дочь необходимым. Но если посмотреть внимательно, то можно заметить, что живут здесь двое взрослых, одному из которых просто ещё мало лет». Леон настолько привык к тому, чтобы не волноваться за неё, что, проснувшись сегодня утром, отбросил всё накопившееся беспокойство. Он знал, что в какой бы ситуации она ни оказалась, она справится. Спокойствие начало переходить в тоску. На место тоски пришла тревога, а за ней страх. Быстрое чередование эмоций пугало его. Он запутался в том, что чувствует. «Жди». Снова отозвалось эхом в его ушах. Он пытался понять, чей голос звучит в его голове. Он пытался узнать его, но это было тщетно. Не разобравшись в своих мыслях и голосах из последней записки, он поднялся. Это утро было для Леона новым. Ни мультиков, ни сухого «Привет» или «Пока». В доме звенела тишина. Он разбил в сковородку три яйца, приправил щепоткой соли, и закинул в кипящую воду сосиски. Леон не знал, что делать, но ничего не делать было невыносимо, поэтому, позавтракав, он решил проведать лайму.